Глава 21 План драконов София До своей комнаты я летела, не разбирая дороги В голове до сих пор не укладывалось, как за какие-то пару часов все пошло к ворком Приняв душ, я стала выбирать одежду В принципе, мне все равно было, в чем идти до Дайленн Если бы не одно «но». Оно блестело у меня на запястье и никак не желало сниматься. Если в такой жаркий день принцесса появится в одежде с длинным рукавом, то это тоже вызовет лишние вопросы. «А что если...» «Ну, давай же!» – пробормотала я, поднимая браслет выше. Все же это удивительно. С тонкого запястья снять золотую полоску у меня никак не получалось, зато вверх я сумела поднять браслет до самого плеча. Артефакт немного давил, как будто был возмущен тем, что его спрятали, но с этим можно было мириться. Светлая блуза с пышными рукавами-фонариками длиной до локтя идеально подошла, чтобы скрыть мое новое семейное положение. Глубоко вздохнув, чтобы набраться решительности, я вышла из комнаты и направилась в сторону кабинета повелителя. Но чьи-то сильные руки перехватили меня за талию, увлекая в одну из пустых гостиных. Ланс. После нашей нетривиальной встречи с принцессой мы с братьями пребывали в приподнятом настроении. Никто из нас не ожидал, что малышка-фея окажется такой бойкой и острой на язычок. Хищники внутри нас предвкушали охоту на строптивицу. В любом случае лучше пикироваться с язвительной колючкой, нежели выслушивать с утра до ночи женские жалобы и стоны о несправедливости ее фейской судьбы. Однако наша радость не продлилась долго. «Ваше Высочество, наш король на связи жаждет общаться с вами», сказал выбежавший к нам навстречу мэтр Арлин. Учитель проводил нас к зеркалу и оставил под хмурым взглядом отца. «Сыновья, как идут ваши дела с принцессой? Рейвен вам удалось заинтересовать девушку?» строго спросил папа, обращаясь к старшему из нас. В принципе, и так было ясно, что именно на Рейва отец делает ставку в решении вопроса с Фрейрией но все равно было неприятно чувствовать себя ненужным. «Мы виделись с Софиеной. Пока однозначных успехов нет, но нам удалось немного поговорить с невестой». Уклончиво ответил Рейвен, на что Дилл не сдержал ехидного смешка. «Ты находишь сложившуюся ситуацию смешной, Диллан?» разозлился отец. Он вообще явно был не в духе. «Нет, Ваше Величество». Тут же понурился брат. «Хорошо, потому что мне есть чем тебя порадовать». «Сегодня во дворец Энара Дейлен прибывает делегация орков. Там будут все четверо отпрысков вождя Дарга, включая и твою будущую невесту Гарнеллу», – ехидно сказал отец, заставляя Дила изрядно побледнеть. «Папа, я прошу снисхождения для Дилана. Ты же знаешь обычаи орков. А что, если девица захочет завести второго или третьего мужа?» – решился возразить Рейвен. Значит, пусть напряжет свою самую сильную часть тела и старается настолько усердно, что Борчанке хватило его одного. И так был слишком терпим к порокам моего среднего сына. Считаю, что ему пора остепениться. Не пошел на уступки отец, давая понять, что в этот раз братец крепко влип. Собственно, если его не выберет Софиена, то домой он вернется с женой. Крепкой такой зеленокожей девицей. Услышав это, Дилан заметно скис. «Ладно, довольно лирики. До меня дошли слухи, что Энарда Элен решил найти истинного своей дочери и разорвать договор. Он не просто так из обиды пригласил наследников всех высокородных семей Алнеи. Из-за вашей безалаберности у него есть на это формальное основание для отката соглашения, и мы не сможем претендовать на дар принцессы, а только покупать ее услуги». «Как вы понимаете, Дракард сейчас не в том положении, чтобы нести такие траты», — хмуро сказал отец, заставляя все внутри похолодеть. Внутри тревожно заворочился дракон, грозя разрушить мой контроль. Мысль о том, что нашу колючку заберет себе кто-то другой, вызвала шквал эмоций. Впрочем, отдавать девушку братьям холод тоже был не согласен. «Ланс, с тобой все в порядке», — уточнил отец, заметив то, что на лице и руках появились белые чешуйки. «Нормально!» – прорычала я, стараясь успокоиться. «И что же делать? Нас не позвали на сегодняшний прием?» – сжимая кулаки, спросил Рейвен. «Хватит играть в благородство. Найдите эту фею и заявите на нее права. Лучше, чтобы кто-то из ваших драконов признал ее своей. Но даже если парности не будет, то придется вспомнить славные традиции предков и украсть девицу». «В данный момент только вы являетесь нареченными принцессой, поэтому формально мы не нарушим договор». «Подумаешь, нетерпеливый жених сорвал поцелуй. А тут такая удача. Пара дракона священна», – напомнил папа. Все было логично, но грубо и цинично. «Интересно, как мы потом вымолим прощение у невесты?» «Мой дракон очень заинтересовался Софиеной. Велика вероятность, что моя сущность признает девушку парой». «Но разве в договоре не указано, что именно принцесса выберет себе мужа?» Напомнил о немаловажном факте Дилан. «Я снова едва сдержал драконерев. Холод не согласен был играть в благородство. Мой зверь буквально рычал, что малышка наша, но я просто обязан был уступить в этом вопросе братьям. Оставался шанс, что драконы Рейва и Дила не среагируют на мою феечку, но эта надежда была призрачной». Софиена зацепила каждого из нас, и только слепой мог этого не заметить. «Этот пункт с самого начала был уловкой. Какой может быть выбор, если дракон определился с парой? Драконы любят только раз, и все это знают», – самодовольно заявил отец. «Что бы ты там ни чувствовал, Дилан, пусть первым попытает счастье Рейвен, решил добавить папа, заставляя нас с Дилан скривиться. Рейв был старшим. И я, и Дилан всегда признавали превосходство брата и не претендовали на наследия, Но все равно было неприятно слышать, как родитель выделяет кого-то. «Как прикажете, отец?» Безэмоционально отозвался Дил. «Хорошо. Идите. Даю вам три часа на исполнение. Потом буду ждать отчета». На крайний случай маги-портальщики подготовили экстренный переход. Мне Нардейлен не посмеет отказать в приглашении на вечер, «Соответственно, и вас позовут», – распорядился повелитель драконов. «У отца всегда было минимум два запасных плана, но сейчас мне было не до политики. Я умирал изнутри, разрываясь между долгом и притяжением к паре. Как мне найти в себе силы отказаться от Софиены?»